Пятое. Гаудеамус Игитур. Интерлюдия седьмая. С неба звездочка упала прямо к милому в штаны. Король Лаварди Альзон Пятый проводил очередное совещание. Как это уже давно вошло у него в привычку, мероприятие шло в малом приемном покое, где из мебели имелось кресло самого короля, больше похожее на трон и небольшая скамеечка за ширмой у камина. Никому из приглашенных, вернее вызванных на совещание, король никогда не предлагал садиться. И его же кресло стояло на небольшом помосте, так что сидя, он был примерно одного роста с остальными. Король не любил, чтобы кто-нибудь над ним возвышался. Стоявшие за его спиной гвардейцы в счет не шли так как глаза ему не мазулили, а функции охраны его тушки на случай, если кто-то из вызванных на совещание сойдет с ума и покусится на своего короля, выполнить могли. Впрочем, покушений за 15 лет правления монарха не было ни одного, а вот выводить из приемного покоя впавших в немилость сановников им случалось довольно часто. Перед светлыми, на самом деле льдистыми глазами государя На сей раз стояли почти все те же лица, что и при разборе обстоятельств гибели архимагов в Афросии. Только вместо сорокалетнего военного представителя штаба полковника Герина Шоля на сей раз присутствовал господин средних лет, заурядной внешности, но очень холеного вида, граф Арза Эрнст, глава посольского департамента Королевской канцелярии. Остальные, глава королевской стражи Ардан Кастольен, советник королевы матери Крулье, молодой граф с непонятным статусом Огаст Фьерделин были на месте. Они стояли то почтительно склоняясь перед монархом, то вытягиваясь по стойке смирно и поедая его глазами. Присутствовала в помещении и принцесса Клеона, как и в прошлый раз она сидела на скамеечке за ширмой, У камина. В приемном покое сохранилась умеренная прохлада. Король гнева не выражал, никого не морозил, но был раздражен и озадачен. Итак, последствия вашей блестящей операции во Фрозии стали проявляться. Пришло письмо от нашей сестрицы, королевы Элииды Изольды. Откровенно издевательское письмо почувствовала, что в данный момент сила за ней и решила покуражиться. Что может сказать по этому поводу посольский департамент? Граф Эрнст придал лицу абсолютно постное выражение и заговорил ровным красивым голосом. Суть письма Ее Величества, составленного в точности в соответствии со всеми нормами международного протокола, может быть сведена к следующим позициям. Во-первых, она предлагает пересмотреть торговый договор от 2481 года в части отмены ряда торговых пошлин. Именно. И отменить она предлагает пошлины только на те товары, которые мы преимущественно ввозим из Лииды. Ладно, с этим можно потянуть. Комиссию создать, начать согласование. Кстати, почему никого нет от таможенного департамента? Они что, свои функции на государя переложить решили? Так может, их департамент и вовсе не нужен? Тут король сообразил, что его слова пропадут зря, так как никто из этого департамента его сейчас не слышит. Поэтому сухо закончил. Клеона! Раз уж ты здесь, передашь им мое монарше недоумение по поводу их работы. Пусть предложения готовят дальше. Также ее величество просит расширить сотрудничество по освоению территории пустыни и сообщает, что планирует в ближайшее время отправлять туда научные экспедиции, о результатах которых намерено информировать мировое научное сообщество. Хм. -хм. А безопасность экспедиции будет обеспечить военно-морской флот Лииды, который, как она напоминает, в два раза больше нашего. Но в принципе не вижу в этом ничего страшного, особенно если эти экспедиции будут ходить не по побережью, а направятся вглубь плато. Глядишь, и в магах с Лидой сравняемся. Ты подготовь ей ответ, что побережье уже все исследовано вдоль и поперек. Необходимо продвигаться вглубь, и я надеюсь на участие в экспедиции хотя бы одного архимага, иначе и пытаться не имеет смысла. Надо, чтобы они с уважением отнеслись к базам регистрателей, мы с ними давно сотрудничаем, студентов туда на практику посылаем. Насколько я помню, это ведь наши базы? Да, ваше величество. Лига создана и контролируется вашим посланником в Мельгаре, бароном Эрске. Тогда передай ему, чтобы был готов встретить эти экспедиции и по возможности помог им потеряться в пустыне. Дальше. Королева предлагает также усилить контакты и обмен опытом Академии обеих стран и приглашает на стажировку молодых магистров из Лавардии для совместной научной и учебной работы. Она информирует, что в Академии Лииды создается группа для особо одаренных студентов и предлагает прислать в нее несколько студентов из Ловардии. Королева Изольда сообщает, что в числе магистров будет работать ее старшая дочь Хельган, а средняя дочь Грэйн поступит в группу для одаренных студентов. Короче, милая Изольда желает получить от нас заложников из сильнейших родов, в том числе королевского. В этом есть только один плюс. Раз она требует заложников, значит начинать войну пока не собирается. И ведь придется кого-нибудь послать. Мир нам сейчас очень важен, а во всякой интриге можно придумать и контрходы. Чуть позже это обсудим. Дальше. Собственно, это все. Больше никаких конкретных предложений письмо не содержит. Королева благодарит вас за шаги, предпринятые для налаживания сотрудничества между странами. После этих слов именем в комнате покрылись все присутствующие, включая короля. Хотя нет. Принцесса за ширмы осталась такой же, как и была, но и она придвинула свою скамеечку вплотную к камину и сунула руки практически в огонь. «А благодарит она меня за то, что я наконец понял всю подлость натуры Монтероса и казнил его во Фрозии за совершенные там преступления?» «Нет, каково?» Самого короля и не сошел но температура в комнате еще больше понизилась. И еще она поздравляет меня с назначением на должность коннетабля очень достойного молодого человека, который уже прибыл для повышения уровня собственного магического образования в ее академию и включен ею в группу для особо одаренных. Нашлась наша пропажа в самом неподходящем месте. Помнится? «Я поручал вас, чтобы это то ни стало найти и вернуть меч Конетабля и полностью ликвидировать следы, произошедшие во Фрозии трагедии. Именно вам поручал Кастольен и Фьерделин. Что скажете? Кастольен, это ведь твои функции – обеспечивать порядок в королевстве. А тут какой-то мальчишка с мечом Конетабля на поясе спокойно добирается до Лиды». «Что скажешь?» Кастальон слегка склонился перед королем, изображая почтительность, но сохраняя при этом возможность докладывать. Давление короля он терпел без внешних проявлений, ни один мускул на лице не дрогнул, стоял, не шелохнувшись, как статуя, почти ледяная. Но если король давление не ослабит, это почти могло перейти в реальность. Согласно вашему пожеланию, замки Нойшвайн, Линдергау, Эстершлос и Стоунберг сравнялись с землей вместе с их обитателями. Жители деревень указанных баронств переселены в соседние владения, а сами деревни уничтожены. Король неожиданно ослабил давление и засмеялся. «Ха -ха, замечательно! И Стоунберг тоже! То есть вы решили лишить меня любой свободы маневра? «Чем еще порадуете?» «Всю операцию во Фрозии, согласно вашему приказу, проводил граф Огаст Фьерделин силами собственной гвардии и восточного гарнизона. Довольно откровенно попробовал перевести стрелки глава королевской стражи. «Я вообще-то приказал найти меч, а не делать рядом с пустыней еще одну». При переселении людей было проще удостовериться, что они не вывезли артефакт, буркнул Ферделин. Кто же знал, что он у мальчишки? Вы же сами исключали такую возможность. То есть во всем виноват я? Температура снова стала понижаться. Отдавая любое распоряжение, я должен предусмотреть абсолютно все? Ведь исполнять их будут люди, которые сами думать не способны. А если проявляют инициативу, так лучше бы этого не делали. И после такого ты хотел стать канотаблем? Впрочем, Изольда мне уже назначила канотаблем. Может и правда стоит утвердить того мальчика. Он, по крайней мере, свои замыслы воплощает в жизнь успешно. Может и с другими функциями справиться». «Жаль, землевладений у него больше нет. Твое графство отдать, что ли?» «Ваше Величество!» – подал голос Кастальен. «Никто Стонбергов титула и земли не лишал. Разорили, да, но ведь и восстановить можно, если потребуется». Вот он обрадуется. Так как все-таки мальчишка до добраться сумел? Или у нас на границе вообще никакого контроля нет? И юный Стоунберг неожиданно оказался неплохо подготовленным магом, к тому же невероятно везучим, иначе объяснить, как он умудрился пересечь пустыню, не получается. Как только вышел на побережье и добрался до первого, то есть ближайшего к Мельгару по столике они нас сразу об этом проинформировали, и о том, что меч с ним. Почему не задержали? Пытались. Но у нас там из магов только один студент-алхимик. Стоунберг, одного охранника воздушным заклинанием, закинул далеко в море, а другого мечом перерубил пополам. Тогда и поняли, что это меч блин. Потом мальчишка забрал у них лодку, сел в нее и уплыл. «Отлично! Это что же получается? Любой может прийти на пост и ограбить его подчистую!» Голос подал граф Эрнст. «Нет, Ваше Величество, любой ограбить не сможет, только при сильной магической поддержке. К тому же там и брать почти нечего. Барон Эрске организовал дело так, что каждые несколько дней корабль Лиги Старателей забирает всю продукцию». «И где был этот корабль?» Прибыл на следующий день и отправился на поиски барона. Искали старательно, Даже Эоли они испугались, но им не повезло. Как-то они с бароном разошлись. Им не повезло. А кому повезло? По твоему тону слышу, что что-то еще было. Взгляды, которыми Кастальен и Фьерделин смотрели на главу посольского департамента, не испепелили его на месте только потому, что магии они не применяли. Но корпоративной солидарности между военными и дипломатами не было никогда ни в одном из миров. Лодку барона встретил крейсер нашего флота, на котором граф Хердалин спешил из Эвронта к первой базе лиги старателей. Очень интересно, почему мне не доложили и как прошла встреча. Неужели малыш потопил крейсер? Не потопил но в результате столкновения проломил ему своей лодкой борт и уплыл дальше. Король хохотал в голос. Даже температура стала нормальной. Принцесса же слушала, выглянув из-за ширмы. Фьердлин не выдержал. Да никто и не подумал, что он может оказаться так близко к Эвронту. Он сам подплыл и спросил, что за порт впереди. Боцман его принял за контрабандиста и приказал зацепить бортом, чтобы потопить. Я даже не знал об этом инциденте. И то, что эта лодка крепче стали, узнали только после того, как ее нашли брошенной в Эвронте. То есть он спокойно один доплыл на лодке до Эвронта? Отлично. А как он оттуда попал в виду? Снова вступил дипломат. Установить не удалось, на каком-то купце доплыл, удалось только узнать, что он зарегистрировался на таможне Мариона 5 числа месяца Октября. В Лиди поселился рядом с академией, сняв мансарду в доме на площади как раз перед ней. Король немного нервно, но без гнева передернул плечами. «И что мне с вами делать? Соратники, называется!» Вот граф Эрнст со своими функциями более или менее справляется. Его дело информацию добывать. Надеюсь, ситуация у вас отслеживается постоянно? Все непременно. А вот то, как свои функции выполняют мои военные, лишний раз убеждает, что воевать нам никак нельзя. Армия в трех соснах заблудится, флот сам себя потопит. Маги заснут и дадут себя прирезать какому-нибудь мальчишке, а один я могу и не справиться. Так что придется нам с Изольдой дружить. Кого их в академию посылать будем? Принца Атона нельзя. Впервые подал голос советник Крулья. Сам знаю, подвел меня братец или королева-мать. Давай, Клеона, скорее становись архимагом пока наследницей придется быть тебе. Надеюсь, что понадобится это не скоро, но кто знает». Крулье опять посмел возразить. «Королева-мать считает, что принц просто запаздывает со взрослением и с ростом способностей еще все наверстает. Она категорически против поспешного исключения его из числа наследников». Чудеса бывают, но маловероятно. У сильных, одаренных инициации проходят раньше, да и без них они развиваются быстрее, чем просто одаренные. Эх, что-то мне с женами не везет. Сначала Вема, теперь Фринара, а детей все нет. Третью завести, что ли? Ваше Величество, буквально простонал Кастальен. После вашего развода с герцогиней Брунсвемой Хольцкой весь ее род перестал показываться при дворе. В вы сами прижали после смерти батюшки, но в Зевильцкой провинции они все равно в родстве почти со всей местной знатью, а провинция Эрвиль с графством Гангейским, откуда родом ваша супруга, так и вовсе граничит с Лидой. Бон, ты меня пугаешь. Это твои функции следить за порядком, а разводиться я и сам не хочу. Это я пошутил. Клеона, не вздумай Фринаре рассказать о моей шутке. На некоторое время возникла пауза. Так кого пошлем в Лиду? Один представитель барон Стонберг, самозваный канатобль уже есть. Невесело усмехнулся король. Позвольте мне, Решительно вышел вперед Огаст Фьерделин. «Надеешься его в Академии достать? Смотри, международный скандал мне не устрой. Хотя дуэли между дворянами в Лиде не запрещены. Сильно не поощряются, но вы же оба иностранцы. Но аккуратно, меч заберешь и королеву-мать порадуешь. Кстати, чего она так к нему прицепилась, ума не приложу». И Матильду-то трогать странно, а уж мальчишка ты ей чем помешал? Что скажешь, Крулье? Королева-мать ответила бы лучше. Так пришла бы на совещание. Говорить о том, что в приемном покое всего одно кресло, и оно занято королем, Крулье не рискнул. Вместо этого неуверенным голосом произнес. Из-за отставания магического развития принца-наследника, Королева-мать не хотела, чтобы его сравнивали с сыном Матильды. «Глупости. От он, конечно, слабоват, но сын от неодаренного и по определению будет слабее матери. А Матильда была только магистром. Или ты думаешь, что я ее беременной мог отпустить во Фрозию? Так это ты или королева-мать считаете меня полным идиотом?» Температура снова резко скакнула вниз, заставив уже расслабившихся было царедворцев вновь напрячься. «Передай королеве матери, если она за столько лет не удосужилась это проверить, что за здоровьем Матильды следил целитель Херенвилд, и он меня клятвенно заверил, что ребенка бывшая королевская любовница не ждет». «Но вы же не сами проверяли». Совсем тихо пробормотал к рулье. «Вижу, вы там у королевы матери все с ума посходили. Можешь сам у Херенвилда спросить. Или спрашивали, но не поверили? Тогда ничем помочь не могу». Король немного посверкал глазами в разные стороны, но успокоился. «Вот что, Фьерделин, раз вызвался ехать в Лиду. Еще человека три с собой возьмешь, сам решишь кого, из родовитых, твоих друзей. А то, если вы там между собой перессоритесь, даже не знаю, что я с вами сделаю. И учти, если в очередной раз с мальчишкой не справишься, моя шутка про канетабля может стать реальностью». В этот момент впервые подала голос принцесса. Дозволи мне в Лиду поехать. В качестве молодого магистра я точно подойду. Ты понимаешь, что можешь оставить без наследника трон Лавардии. И если со мной что-то случится и Зольда тебя задержит, а Атона не утвердит совет перов, вот и пресечется династия. Так про Атона же никто в Лиде не знает. Наоборот, подумает, что слухи о его слабости не подтвердились. Арестовать меня Изольда не решится, да и выгоды в этом никакой не увидит. Сам говорил, что воевать она не собирается. А я разобраться попробую, что там задевается. Мы с ее дочерью наследницы как раз ровесницы, буду ее держаться. Слушать я умею. Слушать ты действительно умеешь и думать, что даже удивительно. Глаз короля потеплел, а веявший от него холод пропал окончательно. «Даже не знаю, в кого ты такая уродилась, но учти, если с тобой что-то случится, я сам начну войну. И будь, что будет!»